Необычные предложения. «Если вы хотите со мной мира, его придется заработать. Вы передо мной в долгу». Они стояли друг напротив друга в прихожей. Дальше Ларцева не пригласили. За минувшие годы дом в Мошковом переулке сильно переменился. Теперь, когда Екатерина Долгорукая перебралась в зимний, Варвара Ивановна Шелейко... имело возможность обустроиться по собственному вкусу. Вкус её, кажется, основывался на принципе, чем роскошнее, тем лучше, а доходы позволяли от этого завета ни в чём не отклоняться. Адриан не видывал ни в одной прихожей, ни в великом по размеру и скромном по назначению пространстве столько позолоты, парфира и мрамора. "В долгу за то, что вы меня не убили", спросил ларец у хозяйку этого великолепия. — За то, что вы меня сначала смертельно оскорбили, а затем нанесли серьезный финансовый ущерб. — Ни первого, ни тем более второго я никому никогда не спускаю. Это будет первый случай в моей практике. — Если будет. Опасная женщина замолчала, ожидая, что он задаст ей вопрос. Но Адриан просто смотрел на нее, ожидая продолжения. — Ах ты, гремучая змея, — думал он. Точно так же неподвижно с металлическим блеском глядело на него rattle snake в пустыне Мохаве перед броском. Левую руку удалось спасти только чудом. Её до сих пор иногда сводило судорого. "Вы не разговорчивая, я забыла", усмехнулась Шулейка. "Что ж, назову условия мира. Вы поедете со мной в Москву и поможете в одном деле. Назовём это репарацией". И второе, об этом потом никому ни слова. Если вы когда-нибудь нарушите второй пункт, наш мирный договор будет расторгнут со всеми последствиями. Какую я могу оказать помощь вам, тем более в Москве, удивился Ларцев. Я понимаю, ещё в Кавказских горах или где-нибудь на железной дороге бесшумно вошёл лакей в ливреи, напоминающей парадный мундир гвардейского генерала. На сверкающем подносе стоял хрустальный графин с густо-красной жидкостью. Время крёшенно, сказала хозяйка. Не угодно ли? Он у меня особенный. Благодарю, качнул головой Адрян. Это может и отравить, с неё станет. Варвара Ивановна поднесла губами ёмку, отпила, слезнула с губы каплю алым изочком. Надо же, не раздвоенный, удивился Варцев. Конечно, я мог бы обратиться к вашему покровителю Ларису Меликову. Ему не составило бы труда оказать мне эту небольшую услугу, но не хочется давать ему лишний повод против меня. Мало ли, как всё вернётся в будущем. Поэтому так важен второй пункт полное молчание. Он кивнул в знак согласия. Тогда перехожу к предложению. Оно несколько необычно, но Если вы его примете и исполните, мы квиты. Ларс всё опять ограничился наклоном головы, теперь это означало слушаю. Как вы знаете, в Первопрестольной уже много лет возводится, да никак не возведётся храм Спасителя. Памятник Отечественной войне. На этом строительстве обогатились несколько поколений, чем я хуже? Хохряков, нынешний подрядчик, за свое назначение обещал выплатить моей дорогой подруге благодарность и отдельно отблагодарить меня. С Катей он рассчитался, а со мной нет. Когда я стала требовать, пригрозил передать лично государю мою записку. Довольно откровенного содержания. В общем, ситуация примерно та же, что возникла у нас с вами шесть лет назад, но только еще неприятней. Варвара Ивановна допила крышу. Катя не знала, что у меня будет отдельный гонорар и что он существенно крупнее, чем её собственный. Это может омрачить наши отношения. Совсем обнаглело от талчности, подумал Варцев. Но это мы когда-нибудь и свернёт себе шею. Что вы хотите? сказал он слуг. Отомстить или получить свои деньги? И то и другое вряд ли получится. Шлейка скорбно вздохнула. Вы правы, нужно выбирать. Как я вам уже сказала, финансовый ущерб ранит меня ещё больше, чем оскорбление. От покойника увы денег не получишь, а сумма весьма значительная. Вы должны помочь мне получить мои деньги и, разумеется, компрометирующую записку. Отказываться от этого предложения не советую, тихо закончила Варвара Иванна. Сведения, которые я вам сообщила, через чур чувствительны. и не предполагают отрицательного ответа. Когда едем, спросил Адриан. Он был взволнован не угрозой, прозвучавшей в словах собеседницы, а тем, что мечта всей жизни, кажется, переставала быть мечтой. Ехали в отдельном вагоне, который предназначался для августейших особ и высших сановников империи. По поведению мадам Шулейка было понятно, что ей такие путешествия ей привычны. На Ларцево, правда, сафьяновые диваны и шторки с коронами впечатления не произвели. На севере Кавказской дороги у него был дом на колёсах, хоть без мишуры, зато много удобней. С кабинетом, горячим душем и отдельным отсеком для верховой лошади. Варвара Ивановна очень беспокоилась, что про нырях и хреков узнает о приезде. Поэтому попросила начальника Петербургско-Московской телеграфной линии устроить ремонтные работы. Связь между двумя столицами на 10 часов прервалась. Это лишний раз показало, сколь велики возможности скромной воспитательницы незаконных детей государя императора. Время в дороге Ларцев коротал, studiруя книгу о реках Южной Сибири. На вопрос спутницы о том, что он намерен делать, если Хохриков спрячется, пустится в бега или заупрямится, Адрен отвечал: "Там видно будет". Это и в самом деле был его основной принцип. Тревожилась Варвара Ивановна напрасно. Подрядчик не подумал прятаться. Поезд прибыл в древнюю столицу в 10 часов вечера. Прямо с вокзала поехали на Пречистенские ворота, где напротив великой стройки находилась контора, а на же квартирах Хохрикова. Несмотря на позднее время, москвич принял неожиданную посетительницу безо всякого промедления. Встретил в дверях кабинета, широко расставив руки, словно собирался заключить Варвару Ивановну в объятиях. — Ба, какая гостья! Большущая, большущая честь! — Э-э-э, да тут коса на камень, — подумал Ларцев, заметив в глазах низенького юркого человечка с пушистой длинной бородой азартные насмешливые огоньки. Сюрток у подрядчика был с искрой, в галстуке сияла бриллиантовая булавка. Прям черномор из пушкинской сказки, которую Адриану в детстве читала мать. Разряжен карлик бородатый. Эту породу он хорошо знал. Среди американских предпринимателей она весьма распространена. Люди, которые не боятся конфликта, а наоборот воодушевляются им. Ринулась в лобовую атаку и шелейку. Я к вам за моими деньгами, и учтите, это ваш последний шанс окончить дело добром. добро. Доброй богу, голодно. Согласился Хохриков, вопросительно глядя в спутниковую единственной дамы. Однако желательно было бы знать, дорожайшая Варвара Ивановна, имя и, так сказать, назначение вашего компаньона. Адриану стало интересно, как шелик его представит. Это господин Лацев, вице-директор Николаевской железной дороги, сопровождает меня в поездке, сказала Вава. Может, его не стесняться? Конечно, такой важная особа обязательно должен сопровождать в путешествии представитель железной дороги. С преувеличенным почтением поклонился разбитной подрядчик и обращаться к Адриану внимание перестал, счёл фигуры незначительными. Чтобы не мешать переговорам, Ларцев отошел к окну и стал смотреть на площадь. Москва ложилась спать раньше, чем Питер. Одиннадцатый час, а полные безлюди лишь мерцают фонари. С любопытством поглядел на чернеющую громаду недостроенного собора, изрядно повыше Вашингтонского капитолия. Кабинет подрядчика находился на четвертом этаже, но чтобы посмотреть на решетчатый, еще не накрытый кровлей огромный купол, пришлось задрать голову. Вечер был славный, тёплый, из открытых створок пахло зрелой, обняющей весной. Получив предложение не стесняться охотников, он охотно им воспользовался, говорил будто никакого свидетеля рядом не было. Я зубчика Варвара Ивановна, давайте решим наши дельцы безобид. Не всей запрошенной суммы я вам дать не могу. Согласите, что 300.000 это терещур. Но двадцать пять процентиков выделю с дорогим сердцем и душерной благодарностью. Плохо ли? Семьдесят пять тысяч целковиков, а записочка ваша на всякий случай у меня останется. Для гарантии. Вы ведь особо с характером, и это мое последнее слово. Хотите, сговоримся, а нет? Велите казнить. Госпожа Шелейка задохнулась от ярости. Пошевелила побелевшими губами, повернулась к Ларцеву. Поговорите с ним вы. Я дрям поговорил. Попросил отдать Варваре Ивану обещанную сумму и верните записку. Только предварительно с шип подрядчика с ног подтащил к кну и спустил на ту сторону, держа за ноги. Кохрыков раскачивался над пустотой, торочался на мостовую, по рыбе рызевал рот, длинная борода полоскалась на апрельском ветерке. Сейчас это всё будет, клянусь, просепил он. Сейчас. И где же я вам возьму 300.000 майских? Вскрытие не было результатом того, что Адриан слегка качнул висящее, и тот стукнулся головой о стену. Я вижу у вас тут большой сейф с цифровым замком, сказал Ларцев. Человек вроде вас всегда держит наличность и важные бумаги по-другому. Хотите повисеть подумать? Минут на 5 у меня. Сил хватит. Но думать подрядчик не захотел. — Если я все сделаю, вы меня отпустите! — крикнул он. — Наоборот. — Отпущу, если не сделаете. Самоубийству никто не удивится. Подрядчики, запутавшиеся в делах, выкидываются из окна очень часто. — Хорошо, поднимайте, открою, все отдам. — Чтоб вы подняли крик. — Нет. — Назовите кот. Госпожа Шелейка сама возьмет, что ей нужно. — И поторопитесь, у меня начинают уставать руки. — А-а-а! — взвыл строитель святого храма, потому что опять стукнулся затылком о стену. — Шесть, девять, семь, семь! Сзади лязгнула дверца. — О-о-о! — пропела Варвара Ивановна. Оглянувшись, Ларцев увидел, что на полках железного сейфа высокими стопками лежат банкноты. — Считать некогда, — решила госпожа Шелейко. — Заберу все. И бумаги тоже. После посмотрю, что там у него. Сняла бархатную тальму, высыпала на нее содержимое несгораемого шкафа, завязала узел. Можно вынимать. Извлеченный из окна хохряков сполз на пол. Его не держали ноги. — В сейфе весь мой оборотный капитал. Помилуйте, вы меня разоряете? — Считайте это штрафом за нечестность, — молвила мстительница. с трудом перекидывая увесистую ношу через плечо. — Грех вам, сударыня, — заплакал подрядчик. — У нас на Руси это к делу не делается. — Господин Ларцев американец. — Я пойду, а он тут с вами полчасика посидит, чтобы вы с горячей не наделали глупостей. Варвара Ивановна повернулась к Адриану. — Вы не умеете развлекать даму в дороге, поэтому в Петербург возвращайтесь сами. У меня в Москве есть еще некоторые дела, для которых... Вы мне не понадобтесь. А послезавтра в 7:00 вечера встретимся в том же месте. У нас будет важный разговор. Взат в Петербург он отправился с товарным поездом на локомотиве. Железнодорожник всегда договорится со своими. Раздеввшись по пояс, покидал угля в топку, не ехать же барином. Поговорил о том, о чём с бригадой, ещё и отлично выспался, удобно устроившись на куче ветшаши. К гостинице подъезжал свежий и в отменном настроении только немного пах с маской. Перед дверью номера Ларцев остановился. На черноватой от угольной пыли физиономии удивленно захлопали глаза. Происходило невероятное. Изнутри доносился заливистый смех. И смеялась, ошибиться невозможно, жена. Адриан никогда не слышал, чтобы Антонина смеялась. У них вообще была исключительно несмешливая семья. Все трое жили на свете с присерьёзными лицами, причём самое суровое было у маленькой Маруси. С некоторым испугом Ларцв тихонько открыл дверь, вошёл в прихожую. Французик мне говорит: "Какой вам подать десект? После стол ситного беда я полагал, вы хотели что-нибудь лёгкое?" раздавался густой мужской голос. Знакомый Мишель Питавранов. Подай, говорю, мне на десерт, брат Мусью, жареного гуся с пом-де-терами. Он аж глазан меня выкатил. Снова взрыв веселья, но теперь смеялись две женщины. Заинтригованный Адриан посмотрел в щель. С Питаврановым была молодая дама. Со своей превосходной зрительной памятью Ларсов сразу же ее узнал, хотя видел только один раз и очень давно. Питаврановская воспитанница. Уже не юная девица. Лицо печальное, сразу видно, что не привычный к улыбке, тем более к смеху, но сейчас ха хочет даже до слёз. Поразительно было, что Маруся, всегда сторонящаяся чужих, приспокойно сидит на толстом колене рассказчика и заинтересованно покачивает золотую цепочку его часов. А вот и большой начальник, произгласил Мишель, заметивший Адриана. Почему большой начальник? спросил тот, входя. Как это почему? Ты ведь назначен вице-директором на их главнейшей железной дороге, Николаевской. Когда я увидал эту новость в телеграфной ленте, сразу понял, что ты в Питере. Выяснил, где ты остановился. Это для Зубра с журналистики пустяк. Нынче среда — это день наших рандевуз с Марией Федоровной. И вот решил совместить приятное с приятным. Познакомились с Антониной Герасимовной и Марьей Адриановной. Что ж ты, скотина, не дал знать о своем приезде? Ты, Марию Федоровну, ты помнишь? Да, а ты его, Маш...» Он задал к ряду еще полдюжины вопросов, ни на один, не дожидаясь ответа, подошел и заключил в медвежье объятие. «У меня такая очаровательная тезка», сказала его спутница, подавая узкую руку в шелковые перчатки. «Только все время молчит. К Мишелю тянется, а от меня отворачивается. Нет, дети определенно не мое форте». сказала она Петрованову, очевидно, в продолжении какого-то их разговора. Адриан в это время думал о том, что Шелейка уже вчера знала о его назначении. Возможно, Ларис Меликов даже согласовывал с Нею новую должность своего протеже с Нею, а не с ним. Это в будущем чревато серьёзными проблемами. Мы установили, что ты скверно заботишься о своей жене. Была болил Мишель. У Антонина Герасимуна совершенная беда по части туалетов. В Санкт-Петербурге жить — это тебе не в горах. — И то, Адриаша, — вздохнула госпожа Ларцева, — коль мы не едем в Америку, надо как-то здесь обживаться, чтоб тебе за меня не стыдно было опять же Марусь приодеть. — Лучше всего отправиться в гостиный двор, — Петавранов чиркнул спичкой, разжигая сигару. Удачно, что со мной Мария Фёдоровна, она знает там все лучшие лавки. Разоденет не твоих красавиц так, что ты ахнешь. Нешто поехать? спросила мужа Антонина. Он кивнул, внимательно глядя на Петрованова. Догадался, что тот явился не просто так, а для какого-то разговора. Несомненно, поняла это и Антонина. Обычно она совсем не беспокоилась о туалетах. Да мы скоро ушли, взяв с собой девочек. Луарцев тоже закурил, ожидая, чтобы Мишель объяснил причину визита. — Сколько ты в наших российских щах варишься? Лет шесть? Притом не в столице, а в самой гуще, где черти водятся. Хочу тебя спросить, что ты думаешь о российской жизни? — Совсем как Ларис Меликов, — подумал Адриан. — Тот тоже начал с этого. — Ты не ходи вокруг да около. Я же вижу, ты пришел по делу. Говори прямо, почему, зачем. Почему и зачем два отдельных вопроса? И чтоб я задал второй, сначала ответь на первый. Так что ты думаешь о стране России? Пожав плечами, Ларцев стал терпеливо объяснять, что оценивает качество всякой страны по одному главному параметру. Каково в ней делать дело? Если легко, страна хорошая. Если трудно, плохая. Россия — страна плохая. Дельному человеку здесь не помогают, а мешают. На одного с сошкой семеро с ложкой. Пытавранов выслушал кивнул. Так? А кто в этом, по-твоему, по винен? Никто, а что если система плохо работает, значит она неправильно устроена. Страна та же железная дорога. Если рельсы кривые, а шпалы гнилые, паровоз поедет торшиво, а на крутом повороте свалится под откос. Мишин снова кивнул, очень довольный. Вот тебе ответ на вопрос, почему я пришёл. Теперь объясню. Зачем? Скажи, не следует ли сменить правление компании, колено не способно проложить рельсы как надо. Если есть такая возможность, конечно. Это самое лучшее. Акционеры собираются, избирают другое правление, но в России это невозможно. Тут нет выборов. Но это не означает, что нужно продолжать жить с хеновым правлением. Просто возникает необходимость заменить его иным способом. Ты про революцию, понял, Адриан? Её в России не будет. Не знаю, народ он про такое даже не думает. Народ вообще не думает. Вообще в каком случае не головой, усмехнулся Пытавранов. Если народ много веков только и делал, что лупил по заднице, он этой поройтой и задницей и мыслит. Но народ и не понадобится. Достаточно некоторого количества думающих и при этом решительных людей. Они в России есть. И я из их числа. Плюс самодержавие в том, что у этого чудища, в отличие от Змея Горыныча, всего одна глава. Оттяпай ее, и Змей сдохнет. Вот задача, которую мы перед собой поставили. И мы ее исполним. На то у нас есть исполнительный комитет. Адриан очень удивился. Не тому, что Мишель состоит в подпольной партии, ведущей охоту на царя. Каждый сам решает, каков смысл его жизни. А взгляды у Петовранова всегда были радикальные. Он пытался прикончить государя императора ещё четверть века назад. Но прошлогоднее ренегатство журналиста и его превращение в оборотни прошли мимо Ларцевского внимания. Он в газетах читал только научные и экономические новости. Однако о подобных вещах не говорят даже старому товарищу. С какой целью ты мне это рассказал? Я всего лишь железнодорожник. Вот именно как железнодорожник ты нам и нужен. А также как человек, желающий, чтобы Россия превратилась из плохой страны в хорошую. Какое отношение имеет железные дороги к задаче, которую вы перед собой поставили? Прямое, фуши. Мишель придвинулся. Самое удобное место для акции железные дороги. Это мы давно учтили. И уже три раза попробовали. В минувшем октябре хотели подорвать царя, когда он возвращался из Крыма через Одессу, сорвалось, потому что на море началась буря и яхта не приплыла. Ладно, отложили. В следующем месяце подготовили сразу две мины под Александровском и на подъезде к Москве. Первая не сработала, бывает. Но со второй сечки не вышло, рвануло ого-го-го, как и отлично пустило поезд под откос. Да не тот поезд. Там вовремя не сообщили об изменении графика. Теперь ты и понимаешь, к чему я. Арцевкину. По Николаевской дороге царский поезд ходит чаще всего. Вице-директор в точности знает сведения и расписание всех рейсов. Ты хочешь, чтобы я передал вам сведения? Не только, не только, воскликнул Мишер. Ты человек действия, ты можешь всё. Помнишь, как был тогда в 54-м? Если бы не появился ты, мы бы только болтали. Со мной тоже ничего не вышло, потому что у тебя были дерьмовые помощники. Неутосы ужались выяснить, что один из слуг отпивает чай, проверяя его температуру. Пытавранов скривился от тягостного воспоминания. Но теперь делом занялись люди отборные, хронометрической точности, и знай, что среди них чисто любцев нет. Когда я сведу тебя с ними, они увидят, что ты лучше всех сможешь возглавить это предприятие. Ахадриан, что это за люди? Наивысший продукт. «Национальной селекции! Подумай только, на какое великое дело я тебя зову! Хорошенько подумай!» И Ларцев хорошенько подумал. «Нет», — сказал он минуты через полторы, — «ничего из этого не выйдет. В 61-м в Орегоне на прокладке был очень плохой начальник дистанции. Жестокий, жадный, грубый. Однажды собралась группа, вроде нашего исполнительного комитета. Решили, что надо гада кончить. Подстерегли, пристрелили». Но оказалось, что лучше плохая власть, чем никакой власти. На завтра вдруг в дружку пуляли уже по всему лагерю, а ещё через неделю остались только пустые палатки и трупы, все разбрелись кто куда. Строительство прекратилось. Компания обанкротилась. Тоже будет и с Россией. Я не революционер, я строитель. Никогда больше на эту тему со мной не говори. Ладно, не буду, погашенным голосом произнес Пытавранов. «Прошу забыть об этом нашем разговоре». «Уже забыл», — ответил Адриан. Но скоро, на следующий же день, пришлось об этом разговоре вспомнить. В семь часов, как назначено, он был у Шелейка. На сей раз Ларцеву вышло повышение. Хозяйка принимала его не в прихожей, а в кабинете. За дверью находилась спальня, визитом в которой завершилось предыдущее посещение кабинета — Но в ту сторону Адриан старался не смотреть. Воспоминание было неприятным. Вы довольны должностью, спросила хозяйка. Её вам устроила я? Нет. Скучная работа. Николаевская дорога самая организованная в России, к тому же короткая, всего 604 версты, 34 станции. Впрочем, оно и к лучшему, что скучное. Останется много времени для главного дела. Ну про то скучное лето работы мы поговорим чуть позже. Таинстона заметила Варвара Ивановна: "Начну же с того, что вы в моих глазах полностью реабилитированы. Мы начинаем отношения с чистого листа, но не повторяйте прежние ошибки. Сами видите, вам от меня никуда не деться. Это не просто случайность, мы с вами похожи. Я особенная женщина, вы особенный мужчина. Мы оба не признаём невозможного, всегда добиваемся своего и живём не так, как остальные". Она пренебрежительно махнула в сторону окна. — Без правил. — Это ты живешь без правил, — подумал Адриан. — Я-то по правилам. Просто они у меня не чьи-то, а свои собственные. — Вы ценный человек, — продолжила особенная женщина. — Это огромная редкость, когда кто-то может все задачи решать сам, без исполнителей. Обычно ведь идеи и действия идут поврось. Посмотрите, какую мы могли бы образовать пару. — По части идей сильнее я, по части действий вы. Если нам соединиться, эти силы не служатся, а перемножатся одна на другую. И я сейчас говорю не о барышах. Деньги для меня не цель, а всего лишь средство. У вас своя мечта, это ваша дорога, у меня своя. Никому о ней я не рассказывала, а вам скажу. Потому что вы не испугаетесь. Вы, подобно мне, не ведаете страха. После такого вступления следовала ждать чего-то из ряда вон выходящего Адриан слушал с интересом В чём заключается план Лориса Как только испустит дух императрица царь сочетается с моей подругой Марганатическим браком и узаконит детей По прошествии некоторого времени статус Кати повысится она будет коронована Для того чтобы страна не пришла в волнение из-за столь небывалого брака Произойдут события ещё более эффектные, которые полностью завладеют вниманием общества выборы в народное представительство. Лоррис полагает, что в учреждении парламентского органа и заключается главный смысл всей интриги, но он ошибается. Главный смысл в том, что когда Катя станет императрицей, мой воспитанник Георгий превратится в великого князя и займёт место в очередности наследия. — Ну и что? — удивился Ларцев, когда Шелейка сделала многозначительную паузу. — У царя пятеро живых сыновей, нынешние супруги и все старше вашего питомца. — Именно что живых? — тихо молвила Варвара Ивановна. — Вы что, собираетесь их всех убить? — недоверчиво поинтересовался он. — Устроить пять покушений? — Нет. — Одно? — поразительная женщина слегка улыбнулась. — Да. Произойдет крушение на Николаевской железной дороге, движение, по которой теперь находится в вашем ведении. На тезе именинство государя. 30 августа. Все сыновья каждый год ездят в Ливадию поздравлять отца. Это главный семейный праздник. Я позабочусь о том, чтобы все пятеро оказались в одном поезде. Вы обеспечите остальное. Не в этом году. Катя еще не успеет стать императрицей. В следующем. На что Дриан был невозмутим, но тут о торопел. Бедные Романовы. Все мечтают отпустить их под откос. Видя его изумление, Шелейка царственно рассмеялась. Как человек умный, вы понимаете, что теперь оставить вас в живых я могу только в одном случае. Если вы со мной. Небрежным тоном продолжила Анна. Выдавать меня кому-нибудь это мужелый риск, бессмысленно. Это не принесет вам никакой выгоды, да никто и не поверит, что женщина способна вынашивать замыслы подобного масштаба. Мужчины ведь уверены, что миром могут править только они. До 30 августа 1881 года еще много чего произойдет, — размышлял Ларцев. Пусть она лучше помогает в моей работе, а не мешается под ногами. С таким врагом никакого дела не сделаешь, только и будешь, что по сторонам оглядываться, а там видно будет. Вероятно, эту гору все-таки придется взорвать. Очень уж она высоко вознеслась, заслоняет небо. — Вы совершенно поразительная особа, — искренне сказал он. Варвара Ивановна восприняла эти слова как согласие. Снова засмеялась, но уже по-другому. Не царственно, а зазывно, по-женски. — Есть отличный способ скрепить наш союз, — тихо проговорила она, искоса поглядев на дверь в спальню. Может быть, второй раз будет удачней первого. Как говорят гусары, первое колом, вторая соколом. Очень довольная своим остроумием, Зонкер смеялась. Сказать, что люблю жену, так она это препятствие в два счёта устранит, мелькнуло в голове у Марцева. Не ждал от вас, сурово сказал он. Какое дело замыслили ле ведут себя по-бабье? Это вы, мадам, не повторяйте той своей ошибки, не смешивайте личное с деловым. Ничем хорошим это не заканчивается, особенно в великом проекте. — Вы совершенно правы, — со вздохом признала она. — Отвечу вам комплиментом на комплимент. Вы поразительный мужчина. 24 мая граф Ларис Меликов собрал близких соратников по случаю ста дней нахождения в должности главы правительства. Позавчера скончалась императрица, поэтому собрание не имело праздничного вида, а у Михаила Тарелыча на рукаве чернел траурный крэп, но тон и атмосфера были мажорные. В особняке на Большой Морской собрались три десятка людей штучного отбора, как шутливо выразился хозяин. Многие видели друг друга впервые и теперь знакомились, обсуждали будущие совместные действия, для того и были призваны. Правитель государства произнес энергичную речь. «Идет война», — говорил он. «Но война не против террористов, их мы победим». И не война государственнической идеологии против либеральной. Среди вас есть приверженцы обеих партий, вам не за чем враждовать. Надо наискать средний путь. Самое же главное, надо вести войну не против чего-то, а за что-то. Не ради разрушения, а ради созидания. Наша война за будущее России. Наши союзники — все честные русские люди. Наши враги — подлецы, воры и разрушители. Да-да, нарушители закона и взяточники, своими преступлениями пособничают революционерам и пропагандируют революцию с ними. Мы будем обходиться так же жёстко, как с террористами. Погрозив твёрдо сжатым кулаком хрустальной люстры, великий человек обвёл глазами собравшихся и душевно улыбнулся. Прошло всего 100 дней, и столь много уже сделано. Подготовительный этап работы благополучно завершён. Общество успокоилось, господа народовольцы поджали хвост, завели, попытались убить вашего покорного слугу, когда не вышло, немедленно отмежевались от покушения. Выпустили беспрецедентную прокламацию, в которой заявили, что не состоявшееся убийство действовал в одиночку, что смертный приговор мне пока не вынесен, и они ко мне присматриваются. Чюдят что ветер задул не в их сторону. Террор начинает выходить из младенца. Новая доселе не бывалая Россия ещё не родилась, но зачатие уже состоялось. Когда ждать её рождения, спросите вы. "Да, Михаил Тарелоч, когда?" крикнул кто-то. Обстановка в гостиной была непринуждённая, вольная. Кто-то потягивал вино и наикурили, но слушали неотрывно, с волнением. Эта беременность спланирована и рассчитана. Можете отсчитывать время. Через 9 месяцев младенец запечтит поначалу слабым, но звонким голосом. Мы с вами команда акушеров должна ожидать роженицу принять вынашенный ею плод. России будет тошнить, она по капризничает, закатит несколько истерик, попросит то солёного огурца, то кусок мелу погрызть. — Что бы она ни вытворяла, мы обязаны излучать уверенность и не терять выдержки. Все вы — чиновники, представители общества, труженики правосудия, журналисты. Находитесь каждый на своем ответственном участке и ясно понимаете, что делать. Наш долг — не повредить матери и произвести на свет здоровое дитя. — Девять месяцев, господа, всего девять, и победа будет наша. Собравшиеся закричали, захлопали. Однако мы проделали изрядную карьеру, сказал Петровранов товарищам. Они вчетвером стояли в дальнем углу. Начинали проктологами, не помните, Перанус, а теперь стали акушерами, переместились от одной дырки к другой. Мишель, давай без цинизма, попросила Жан. Друзья мои, вы только подумайте. Мы снова вместе вчетвером, как в старинные времена. И объединены общим делом. Я так рад, что с нами снова наш дорогой Дартанян. Давайте же выпьем по мушкетёрски. Un pour tout, tout pour un. Один за всех и все за одного. Это ведь девиз Швейцарской конфедерации. Мы с вами, как её кантоны. У каждого своя правда, но все заодно, все вместе. Это ли не счастье?